и с силой вогнал его в загорелую шею водителя. Тот и загнулся дугой, бросил руль и схватился руками за шею. Слева. Обоими руками я захватил в мертвый захват голову левого конвоира и, поворачивая ее по часовой стрелке, потянул эсовца вперед. Хренак! И его тяжелое тело со всей дури обрушилось на просыпающегося шарфюрера. Того вмяло в дверь. Выхватив у правого конвоира, изножен на поясе кинжал, я добил шофера. Двинув рукояткой кинжала кройцеру по башке, я наклонился вперед и осторожно вывернул руль в сторону. Вовремя. Еще десяток метров, и мы долбанулись об дерево. Машина уткнулась бампером в откос. Двигатель обиженно хрюкнул и заглох.